Для отвода глаз. Ну кому придёт в голову, чтобы питаем нашу электро превосходным авиационным маслом и заряжаем током от городской сети. Всё надо предусмотреть всё, чтобы не было никаких подозрений. Кстати, узнай, не продаётся ли где-нибудь навоз. Навоз? Может быть, химические удобрения лучше, так это за углом в магазине Амигов бегай. А, ну, понимаю, понимаю. Для отвода глаз. Да. Наступил день испытаний. Дебют принес нам давно ожидаемый успех. Для начала наша электро опередила своих соперников на полкруга и взяла первый приз. Это только начало, Майкл! <laughs> да, Джо, это только начало. Уже в середине сезона они заговорили в печати. Денег у нас стало побольше. Майкл, мы теперь можем заказывать по целому бифштексу, а? <laughs> на каждого. Да, да. <laughs> да, пожалуй, мы могли бы съедать и под две порции. О, а? Могли, бы. могли бы. Если бы расходы не росли с каждым днем, Мы даже завели специальную расходную книгу. Итак, пиши. Пишу. Плата за конюшню. За конюшню. Хозяйка просит вперед за полгода. Хорошо, что не за пять лет. Дальше. Хорошо. За аренду беговой дорожки. Пишу. Очередной взнос за автомобиль. За автомобиль. Ох, когда мы его выкупим... Не давай... отвлекайся, Майкл. Ах, черт, столько денег летит. Значит так, на очередной приз нам необходимо приобрести... По отличному выходному костюму. Да нет же, нам нужен трейлер. Что? Вагон для перевозки электры к месту состязания. А, -а, -а. и что-то еще. Подожди, что же еще? Вот, одной собаки, пожалуй, мало. Купим целую свору бульдогов. Мы оба хорошо чувствовали, что вступили на дорожку, в конце которой маячил заманчивый приз. Приближалось большое дерби, и с ним большой приз сезона. Но соперники наши тоже не дремали. Как-то ранним утром до нас донеслись причитания нашей хозяйки. Ой, горе, горе какое! Нет, посмотрите, посмотрите! Что случилось, Джо? Что она там кричит? Да куры ее все полегли. Все как одна, латки кверху. Странно, я с полчаса назад ходил в курятник, высыпал им очередную порцию овса. Что? Что? Все ха-ха-ха. Племутроки были веселенькие и клевали завидным аппетитом. Странно. Что же это с ними произошло, интересно? Все ясно, Майкл. Что? Нам подсунули отравленный овес. Хорошо, что электро нечувствительно к таким средствам. Я уверен, это все штучки того, рыжего, помнишь? Который хотел купить у нас согласие на обгон. Нашел дураков. А ты знаешь, всё Этот рыжий вчера крутился тут возле конюшни и водопроводных труб. Так. Да, да, да. Прекрасно. А ну-ка. Что? Осмотрим трубы. Давай. Видишь? Что? Понял. Что это такое? Счастье, что мы не пьем эту воду. Держу пари, майкл что вот этот дозатор с механической точностью подмешивает в воду яд. Что? Хорошо, что до Большого Дерби остались считанные дни. Да, оказывается, быть владельцем чистокровных рысаков это просто опасно для жизни. Вот что я нашел сегодня на беговой дорожке. Смотри! Смотри. Так что ж ты не сказал? Да, и когда это они успевают подкладывать такие острые металлические шипы? Где они их достают? А вчера, мне просто неудобно тебе говорить, Джо, вчера, понимаешь ли, я чуть не попал в волчий капкан. М да. Знаешь, я нисколько не удивлюсь, если завтра обнаружу на беговой дорожке небольшую... противопехотную мину. Кто-то идет. О, узнаю, голубчик. Это один из них, из наших конкурентов. Вилли, сломанный нож. Его ближе, Это... чем на револьверный выстрел, он побоится подойти. и так намерены ли вы уступить или предпочитаете превратиться вместе с вашей клячей вонючую падаль? Дорогой сэр, передайте вашим ребятам, пожалуйста, что они могут спокойно продать своих одров на собачью колбасу. Вы еще пожалеете? Вы еще вспомните старого Вилли? Мы еще потягаемся! Слушай меня, Майкл, слушай, война объявлена.